Глава 33. После утомительной поездки из Рима в Париж, Ботса прибыл на заброшенную фабрику в дурном настроении. Он припарковал черные Porsche 911 Turbo в захламленном дворе и вошел в кирпичное здание. Увидев высокого, широкоплечего и молчаливого человека, трое мужчин, охранявших избитого Гастона Климана, содрогнулись от ужаса. Но Дон, Годар и Бергер были наслышаны о репутации инквизитора, Они старались держаться от него подальше и не смели смотреть ему в глаза. Через час Боцца понял, что толку от Гастона Климана не будет. Обнаженное тело старика, подвешенное за ноги к балке потолка, безвольно свисало на цепи, под ним растекалась лужа крови, пластиковый халат Франко Боцце был испачкан красными разводами, рядом с ним на маленьком столике располагались инструменты, предназначенные для нанесения неописуемой боли. Но все усилия оказались напрасными. Больной и слабый старик не вынес побоев. Он стал непригодным для допроса еще до того, как Боца прибыл сюда. Франко холодно посмотрел на троих мужчин. Они стояли в дальнем углу пустого цеха, болтали и дымили сигаретами, смеялись и шутили о чем-то. Это были их последние шутки. Они не знали, что инквизитора прислали сюда не только для допроса Климана. Усберти направил его в Париж для наведения порядка. Босс... Сам так сказал, и это означало не просто беседу со старым алхимиком. Трое дилетантов, стоявших перед ним, слишком часто проваливали задания и создавали проблемы. Дни, когда Гладиус Домини нанимал для грязной работы отъявленных негодяев, подходили к концу. Он махнул рукой, приказывая им подойти. Годар, Нодон и Бергер затушили сигареты, обменялись испуганными взглядами и приблизились к Франку. Их веселье испарилось, уступив место нервозности и страху. Но Дон смущенно ухмыльнулся, желая что-то сказать, свое оправдание. Когда они были в десяти метрах, Боца вытащил из-за пояса Беретту и без лишних слов расстрелял бестолковых помощников. Он бесстрастно осмотрел трупы, отвинтил глушитель и сунул пистолет в кобуру. Оставалось лишь избавиться от тел, на этот раз не оставляя следов.